Глава вторая. Практика четырёх шагов говорит жизни: да. Первые два шага практики. Между стимулом и реакцией есть пространство. И в этом пространстве заключена ваша сила и свобода. Виктор Франкл. Самая глубокая трансформация в нашей жизни сводится на самом деле к чему-то очень простому. Мы учимся реагировать на происходящее не автоматически, Но здрава и адекватно. Что происходит, например, когда что-то вызывает наш гнев или тревогу? Если наша привычная реакция осудить себя, обвинить или ранить других, либо почувствовать себя жертвой, то мы усиливаем страдания транса. Но если вместо этого у нас получится пробудить внимательное присутствие через первые два шага распознавание и принятие, тогда мы встанем на путь, который освободит наше сердце. जेपीТС Мары. Известная буддийская история показывает, как можно идти по этому пути, даже сталкиваясь с трудностями. Возможно, вы слышали о том, как Будда медитировал всю ночь под деревом Бодхи, прежде чем достиг полного освобождения. Бог Мара, который представляет универсальные энергии жадности, ненависти и заблуждения, испробовал всё, что было в его силах, чтобы заставить Сиддхартху потерпеть поражение. Он насылал на него сильнейшие бури, прекрасных искусительниц, яростных демонов и огромные армии. Всё это было призвано отвлечь Будду. Сидхартха всё и всех встречал с пробуждённым и сострадательным присутствием. И когда на небе появилась утренняя звезда, стал Буддой, полностью реализованным существом. Но на этом его отношения с Марой не закончились. В течение 50 лет после достижения просветления Будда путешествовал по северной Индии, давая учение всем, кто был заинтересован в пути присутствия, сострадания и свободы. В полях и лесах, в деревнях и на берегах рек, фермеры и торговцы, горожане и знать, монахи и монахини, все собирались, чтобы послушать его мудрые наставления. Мара также иногда навещал Будду. Ананда, верный помощник, заметив Мару, Каждый раз с тревогой бежал к учителю: "Ужасные новости! Зло снова здесь! Надо что-то делать!" И каждый раз будто с добротой отвечал своему ученику: "Не беспокойся, Ананда". А потом шёл к незваному гостю и твёрдо, но в то же время мягко говорил: "Я вижу тебя, Мара. Пойдём попьём чаю". И сам с почтением наливал ему чай. Так же можем поступать и мы. Просто представьте, что Мара появился в вашей жизни как всплеск страха и неудачи, как боль от пренебрежения или неуважения, проявленных кем-то по отношению к вам. Представьте, что в ответ вы делаете паузу и говорите: "Я вижу тебя, Мара". Это шаг распознавания. И потом: "Давай попьём чая". Это принятие. Вместо того, чтобы избегать своих чувств, вместо того, чтобы взрываться в гневе или винить себя, Вы начинаете реагировать на жизнь с большей ясностью, добротой и спокойствием. Выполнив первые два шага практики, вы вступили на путь свободы. Я считаю, эта история дарит надежду всем нам. Даже в жизни Будды возникали болезненные энергии Мары. Мы не единственные, кто снова и снова попадает в круговорот заблуждений, противоречивых желаний, кого ранят стрелы страха или гнева. И у нас есть освобождающая практика, которая может пробудить нас прямо посреди бури. Спросите себя: когда в последний раз появлялся Мара? И каково бы это было сказать тогда: "Я вижу тебя, Мара. Давай выпьем чаю". Нет. Это привычка. Приглашая Мару на чай, Будда говорил да настоящему моменту и да всей жизни. И напротив, наш привычный способ говорить нет, сопротивляясь своим переживаниям или избегая их, создаёт ещё большее страдание. Подумайте о том, что происходит, когда мара появляется в виде страха, ненависти, гнева или сильной обиды. Наш ум говорит нет, тут же предполагая угрозу, обвиняя других и пытаясь устранить проблему. Наше тело говорит нет, напрягаясь или цепляя. Наше сердце говорит нет, ожесточаясь или закрываясь. И наше поведение выражает нет, когда мы взрываемся, замыкаемся в себе или пытаемся себя чем-то отвлечь. И хотя мы до определённой степени можем осознавать своё нет, по большей части мы находимся ниже желания, осознавания, запутавшись в попытках контролировать жизнь. Нам не привычно говорить да. Это сбивает нас с толку и кажется потенциально опасным, сталкиваясь с угрозой Мы инстинктивно сжимаемся и говорим нет. На семинарах я часто прошу учеников вспомнить о какой-нибудь сложной ситуации, а потом наблюдать, как их тело и ум сопротивляются возникающим эмоциям. И они часто с грустью наблюдают, как их попытки защитить себя лишь умножают боль. У одного мужчины, который в детстве подвергался травле, теперь был крайне критично настроенный руководитель. Проигрывая в уме их последнюю стычку, этот мужчина ощутил, как желудок сжался от страха, а сердце заколотилось. И вместо того, чтобы открыться этому переживанию, сказать: "Да", тут же стал винить себя за то, что позволил себя запугать. В нём возник гнев по отношению к руководителю, и он снова погрузился в работу, стараясь ещё быстрее завершить её. Это привело лишь к новым ошибкам и проблемам. Нет, этого мужчины Укрепило его обычное восприятие себя как никчёмного человека, всегда выступающего в роли жертвы. Пожилая женщина, у которой разладились отношения с сыном, заметила, что её бессознательная нет возникает каждый раз, когда она получает от него письмо. Читая его немногословные послания, она в слезах спрашивала себя: "Чем я заслужила такое?" А потом зацикливалась на своих мыслях, на невестке, которую винила в сложившейся ситуации. Эта женщина осознала, что её обида на жену сына неизбежно выливалась в ответном письме. В её случае нет, заставляло её чувствовать себя нелюбимой и отвергнутой. Какую бы форму ни принимало наше нет, это всегда сопротивление реальности и попытка избежать болезненных эмоций, которые причиняют страдания. Но нет также может стать указателем на то, что мы в трансе, и нам нужно усилить внимание. Чем быстрее мы осознаем своё нет, тем лучше сможем ответить Маре. Сложные ситуации, которые вызывают у нас сопротивление, это прекрасная возможность попробовать сказать да. Для этого надо обратиться к первым двум шагам: распознаванию и принятию. Когда Мара злится, Роджер, один из руководителей технологической компании, был известен своей нетерпиливостью, раздражительностью и готовностью наброситься на каждого, кто, по его мнению, недостаточно хорошо справляется с задачами. Ещё тяжелее приходилось его семье. Он кричал на сынов из-за посуды в раковине, громкой музыки или запоздалого возвращения домой, набрасывался на жену, которая всё делала не так. Роджер застрял в эмоциональной реакции и нет Наконец, по настоянию жены, он пошёл к психологу. Тот посоветовал ему практиковать медитацию, чтобы стать более внимательным и не таким взрывным. Так Роджер стал посещать мои еженедельные занятия. Спустя несколько месяцев он присоединился к семинару, посвящённому исцелению сложных эмоций, и попросил разрешения поговорить со мной во время перерыва на ланч. Он рассказал, что медитирует от 10 до 20 минут каждый день, но всё ещё не может контролировать себя. Я ненавижу себя за то, что теряю над собой контроль. Я ненавижу себя из-за того, кем стал, сказал он с отвращением. Но это происходит снова и снова. Мы нашли тихий уголок, и я познакомил Роджера с первыми двумя шагами: распознаванием и принятием. Такая работа с вниманием была ему уже знакома по занятиям медитацией. Распознавание и принятие, когда мы наблюдаем за тем, что происходит в настоящий момент, не оценивая, просто позволяя всему быть. основы внимательности. Но теперь я собиралась показать Роджеру, как применять их непосредственно к своим привычным реакциям. Для начала мы сосредоточились на ситуации, которая произошла на прошлой неделе. Один из сотрудников пришёл на совещание с неполным отчётом, и Роджер взорвался отчитав того прямо перед всеми. Я предложила ему закрыть глаза и в течение пары минут наблюдать за дыханием, так же как он делал это во время медитации. Затем я попросил его подумать о том, что в той ситуации раздражало его больше всего, и задать себе главный вопрос в шаге распознавания: что происходит у меня внутри? Он сидел с закрытыми глазами, а я направлял его. Просто наблюдая за всеми этими мыслями, чувствами и ощущениями, обратить внимание, что выделяется больше всего. Ты можешь мысленно прошептать себе: обвинение, гнев, гнев. или называю ощущения в теле: жар, давление, взрыв. Он немного помолчал, а затем кивнул. Затем я познакомила его со вторым шагом принятия, предложив задать второй главный вопрос. Могу ли я просто наблюдать за этим? Могу ли я позволить этому быть? И снова направляла его, принимая: "Ты соглашаешься сделать паузу?" Напрямую переживать происходящее. Пусть даже это очень болезненно, и ты готов на всё, лишь бы не чувствовать этого. Попробуй прошептать да этим переживаниям. Позволим просто быть. Ты не соглашаешься с тем, что эти чувства и мысли нормальны. Ты просто говоришь да реальности того, что прямо сейчас они существуют. Я заметила, что Роджер едва дышит, и добавила: "Постарайся осознавать дыхание". Это позволит тебе принять чувства в своём теле. Заметив, что его дыхание стало более глубоким, я подождала 10 секунд и сказала Роджеру сделать ещё пару осознанных вдохов и выдохов и открыть глаза. Он посмотрел на меня и вопросительно поднял брови. И всё? Скажи гнев и посчитай до 10? Мы оба рассмеялись. Не совсем так, но попробуй, ответила я. Конечно, ты не будешь закрывать глаза в присутствии других людей, и наверняка будут случаи, когда ты забудешь про всё это и снова слетишь с катушек. Но старайся помнить. Наблюдай за тем, что происходит внутри тебя и принимай. Дыши вместе со своими чувствами. И, конечно, считай до 10. Роджер был исполнен любопытства и решительности. Я добавила, что ежедневная практика медитации поможет ему в попытках применять распознавание и принятие. и попросила написать мне потом о его успехах. Когда мы расставались, я сказала Роджеру: "У тебя получится, и это всё изменит". Он оцелидовал меня. Практика делает нас сильнее. Я люблю рассказывать ученикам историю про мужчину, которому психотерапевт посоветовал пройти ретрит по внимательности и научиться медитировать. Ретрит превратился для этого человека в настоящие американские горки. Да, были моменты спокойствия, но он также глубоко погружался в страх, гнев и горечь. На следующей встрече с психотерапевтом он сказал, что невыносимо страдал там. "Почему вы сказали, что я буду себя лучше чувствовать?" Понимающе кивая, психотерапевт ответил: "Вы действительно чувствуете себя лучше. Лучше чувствуете свой страх, свой гнев, свою горечь". Эта история всегда вызывает у моих учеников понимающий смех. Медитация внимательности, шаги распознавания и принятия, учат нас пробуждаться к водовороту мыслей и делать разворот на 180° градусов, направляя внимание непосредственно на переживание. Мы неизбежно столкнёмся со всем, что до этого избегали: одиночеством, ранами и страхами. Но благодаря регулярной практике научимся удерживать устойчивое, доброжелательное присутствие прямо посреди бури. Благодаря современному пониманию нейропластичности, мы знаем, что наш мозг способен меняться в течение всей жизни. Это значит, что можно ослабить даже самые укоренённые и пагубные привычки. Наши повторяющиеся из раза в раз мысли, чувства и действия создали и укрепили нейронные связи в нашем мозге. Меняя шаблоны мышления, чувств и поведения, мы меняем эти связи. Множество исследований показали, что внимательность оказывает прямое и положительное воздействие на структуру и функционирование мозга. Если сталкиваясь со стрессом, мы впадаем в транс, начинаем суетиться, беспокоиться, оценивать, мы укрепляем основанные на страхе связи в нашем мозге. Если же вместо этого мы будем сохранять внимательность даже во время стресса, научимся делать паузу и распознавать и принимать свои переживания, тогда возможно изменение. Вместо того, чтобы реагировать под влиянием приходящих желаний и страхов, мы можем отвечать на обстоятельства, основываясь на своей разумности и внимательности. Это создаст новые шаблоны, новые нейронные пути в мозге, которые будут увязываться с подлинным благополучием и спокойствием. Чем более вы способны сказать да своему опыту, тем больше открытость и присутствие этого да. будут формировать ваше восприятие жизни. Распознавание и принятие. Более пристальный взгляд. В первой главе я кратко познакомил вас с шагами распознавания и принятия. Но сейчас хотела бы остановиться на них подробнее, поскольку они ключевые элементы внимательности и служат основой практики. Распознавание Начинается в то самое мгновение, когда вы сосредотачиваетесь на тех мыслях, чувствах и ощущениях, которые испытываете в этот момент. Главный вопрос таков: что происходит у меня внутри? Попробуйте занять позицию бесстрастного наблюдателя и будьте любопытны. Отмечайте, что привлекает ваше внимание. Это могут быть беспокойные мысли, тревога, обида, смятение или печаль. Постарайтесь отпустить все свои заранее составленные представления и прислушивайтесь, доброжелательно и внимательно к своему телу и сердцу. Не надо ничего специально искать. Просто сохраняйте спокойствие и наблюдайте за всем, что происходит. Иногда вы обнаружите целый водоворот переживаний, смятения, гнев, беспокойные мысли, тревогу. Это нормально. Просто обратите внимание на то, что преобладает в этом сплаве эмоций. В другой раз вы можете чувствовать онемение или пустоту. На самом деле, это тоже эмоциональное состояние. Просто назовите их: онемение, пустота. Распознавание это первый шаг к пробуждению от транса. Он может занимать всего лишь несколько мгновений, но крайне важен. Вы поднимаете голову над волнами страха или гнева. Вы становитесь наблюдающим присутствием. Принятие второй шаг. просить вас позволить быть мыслью, эмоцией, чувством или ощущением, которое вы только что распознали. Вы начинаете с того, что мягко спрашиваете себя: "Могу ли я принять это?" или "Могу ли я позволить этому быть?" В этот момент совершенно естественно чувствовать сопротивление. Вам хочется, чтобы некоторые из этих чувств ушли. Принятие может включать в себя и ваше "нет". то факт, что вы по-настоящему ненавидите то, как сейчас себя чувствуете. Сделайте паузу, пока мысли и эмоции продолжают раскрываться. Не пытайтесь контролировать их. У вас может возникнуть сильная потребность проанализировать и изменить происходящее. Позвольте быть и этому порыву. Пусть ваше осознавание включает всё, что происходит у вас внутри. Два ключевых вопроса внимательности. Спросите себя: что происходит у меня внутри? Теперь спросите: могу ли я принять это или могу ли я позволить этому быть? Многим моим ученикам легче позволить всему быть, если они мысленно шепчут себе ободряющее слово или фразу. Чувствуете ли вы страх или глубокую печаль? Прошепчите им: "Да". Можно сказать и это тоже, или всё в порядке. У принятия есть разные степени. Сначала вам может казаться, что вы просто делаете вид, что миритесь с неприятными ощущениями или заключаете тайную сделку. Я скажу да, стыду, а он волшебным образом исчезнет. Но даже если вы просто шепчете да, у вас появляется ощущение пространства, ощущение того, что для ваших эмоций, чувств и мыслей есть место. И вы уже не столь настроены на сопротивление. Благодаря практике ваши защитные реакции будут ослабевать. Возможно, вы почувствуете физическое ощущение смирения или расслабления и открытия волнам переживаний. И хотя принятие не обязательно уменьшает болезненность переживаний, оно радикально меняет наше отношение к боли и тем самым уменьшает страдания. Представьте, что вы выливаете чашку краски в раковину, заполненную водой, и что выливаете такое же количество краски в озеро. Принятие расширяет нас и позволяет не бороться с физической и эмоциональной болью, но включать её в поле осознавания. Психологи называют это аффективной толерантностью. Понимание этого потенциала к исцелению помогает вам сказать да настоящему моменту. Объединившись, распознавание и принятие делают возможным сдвиг от ограничивающего настранса к более пробуждённому, открытому присутствию. которая со временем сможет объять всю жизнь. И именно благодаря этому внимательному осознаванию вы найдёте более свежий, созидательный и сострадательный ответ на вызовы жизни. Сила, да. Несколько месяцев спустя Роджер написал мне о своих успехах. Он медитировал каждое утро. Это помогало ему успокоиться и сосредоточиться. то, что происходило потом в течение дня, было менее предсказуемо. По подсчётам Роджера, когда что-то выводило его из себя, ему удавалось сделать паузу один раз из четырёх. Иногда распознавание и принятие лишь немного ослабляли его гнев, и он всё равно взрывался, о чём потом сожалел. Но иногда эти два шага действительно ему помогали. Своё письмо он закончил следующей историей. В прошлый понедельник я встречался с одним из наших менеджеров, Он признал, что его команда отстаёт по четырём важным проектам и что в этом есть его личная вина. Я уже был готов наброситься на него, но вспомнила возможность сделать паузу, сделать глубокий вдох, спросить, что происходит, дать имя гневу и позволить ему быть. Этот сотрудник продолжал рассказывать мне, что задержки сроков никак не избежать, и вот я стоял, дышал, и что-то стало меняться. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, как он подвёл компанию, я осознал, насколько честным и преданным работе был этот парень, каким вдумчивым. И я удивил нас обоих, сказав: "Послушай, я знаю, ты делаешь всё, что в твоих силах". Неожиданно его глаза заблестели от слёз. И тогда он рассказал мне, что его жене диагностировали рак груди в четвёртой стадии. что у него, как и у меня, двое детей-подростков, и ему сейчас очень тяжело. Тара мы обнялись, оба в слезах. Пару месяцев назад я бы даже не поняв этого, сделал его ношу ещё более тяжёлой. А сейчас мы обнимались. Это был один из самых грустных и прекрасных моментов в моей жизни. Я словно нашёл путь к тому, чтобы быть настоящим человеком. Наша глубоко укоренённая привычка к нет наша вспыльчивость, тревожное беспокойство, защитное поведение, зависимости и самобичевание не дают нам жить настоящей жизнью. Избавляясь от этих привычек благодаря внимательному, принимающему присутствию, мы получаем доступ ко всей полноте человеческого потенциала. Это сила и свобода, присущая, да. Так мы сможем прекратить длительный конфликт и найти путь к примирению. Сможем отказаться от чрезмерного потребления или переедания и жить более здоровой жизнью. Какими бы ни были шаблоны нет, практика этих двух первых шагов открывает возможность для перемен. Когда мы сталкиваемся с сильными эмоциями, нам часто требуется углубить внимательность и сострадание к себе. В этом нам помогут следующие два шага практики: исследование и забота. Именно в этот момент чаепитие с Марой становится живым и невероятно трансформирующим опытом. Как вы услышите в третьей главе, полная практика четырёх шагов способствует исцелению наиболее глубоко укоренённых шаблонов. Размышление. Сказать да значит пробудить внимательность. Сядьте поудобнее и наблюдая за дыханием, сосредоточьтесь. Подумайте о ситуации, вызывающей у вас умеренно сильную, но не травмирующую эмоциональную реакцию: обиду, гнев, страх или стыд. Это может быть семейный конфликт или ссора с друзьями, проявление зависимого поведения или трудности на работе. Воспринимайте эту ситуацию так, словно смотрите кино. Когда дойдёте до той части, которая вызывает наиболее острую реакцию, остановите кадр и ощутите Что беспокоит вас больше всего? Спросите, что происходит у меня внутри, и отметьте наиболее болезненные или интенсивные чувства. Теперь осознайте своё отношение к этим чувствам. То, как вы говорите нет своим переживаниям. Думаете ли вы, что так не должно быть? Желаете ли, чтобы этого чувства не существовало? Вините себя или других? пытаетесь ли изменить это чувство или избавиться от него. Ради эксперимента направьте слово и энергию нет, прямо на те чувства, которые сильнее всего расстраивают вас. Ощущаете, что происходит с вашим телом, с сердцем и умом, когда вы отвергаете их. И отметьте, часто ли вы так себя ощущаете. Не кажется ли вам это чем-то знакомым? Теперь сделайте пару глубоких вдохов и выдохов. Снова напомните себе о самом трудном аспекте этой ситуации и вспомните наиболее болезненные чувства. Но на этот раз спросите себя: могу ли я это принять или могу ли я позволить этому быть? Почувствуйте пространство осознавания и включите в него всё, что обнаружили. Позвольте всему быть так, как оно есть. Вы можете сказать да даже той части своего существа, которая говорит нет и сопротивляется происходящему. Попробуйте направить энергию да на те чувства, которые кажутся вам наиболее интенсивными. Когда вы говорите да, как это ощущается в вашем теле? Как да влияет на ваше сердце, на ваш ум? Пусть это да будет настолько полным и безусловным, насколько это возможно. Представьте предстоящие дни и недели. Представьте, что это сложная ситуация и сопутствующие ей эмоции возникли снова. Но теперь вы можете назвать их, сделать паузу и принять их такими, какие они есть. Как бы вы тогда себя ощущали? Какие перед вами откроются возможности, если вы сделаете паузу и скажете да всему спектру переживаемых вами чувств? Вопросы и ответы Меня беспокоит необходимость говорить да, если я ранил кого-то или если кто-то ранил меня. Разве мы не должны говорить нет пагубному поведению? Говоря да, вы честно осознаёте и принимаете реальность настоящего момента, ваших чувств и ощущений. Но вы ни в коей мере не говорите да пагубному поведению своему или чужому. Если кто-то эмоционально ранил вас и вы говорите да чувству страха или гнева, Это дань включает слова или поступки этого человека. На самом деле, вы обнаружите, что распознавая и принимая свой внутренний опыт, вы сможете говорить нет и устанавливать границы с большей ясностью и смелостью. Но если я говорю да своему гневу, не разожжёт ли это его ещё больше, заставив меня выплеснуть его на других? Ваше да своему гневу этому физическому жару и готовности взорваться отличается от да в отношении содержания гневных мыслей. Да, направленная на энергию гнева, не подтверждение справедливости ваших мыслей. Мы не соглашаемся, да, то и то действительно плохо или неправильно, или да, я ещё с ним поквитаюсь. Мы просто признаём присутствие гнева. На самом деле, когда нас кто-то ранит, такое да позволяет нам сделать паузу, развернуться на 180°. Градусов. и просто наблюдать за своими переживаниями, а не реагировать под их влиянием. И в этой паузе мы можем увидеть, что скрывается за гневом. И подобно Роджерру мы обнаружим, что у нас есть возможность выбора реакции. Мы больше не ограничены шаблоном обвинений и обиды. Когда я осуждаю себя за то, что я плохой человек, то да, по отношению к своим чувствам кажется подтверждением собственной неполноценности. как и в случае с гневом, когда присутствует осуждение. Да, просто распознаёт его и позволяет этим мыслям быть. Оно ни в коем случае не подтверждает, что оценка "я плохой" верна. Распознавание и принятие осуждения позволяют сделать поворот на 180° и обнаружить стыд или страх, которые часто сопутствуют этому чувству. Благодаря этому вы оказываетесь выше линии осознавания. У вас всё лучше получается реагировать на своего внутреннего критика с мудростью и состраданием. Что если да, распознавание и принятие делает мой страх или стыд ещё более сильным? Что если эти чувства становятся такими интенсивными, что я не могу с ними справиться? У каждой эмоции есть кривая развития. Она возникает, достигает пика и угасает, если, конечно, мы не подпитываем её своими мыслями. Вы можете соединиться с эмоцией, когда она только зарождается, и сказав да, позволить ей достигнуть максимальной интенсивности. Если вы способны её вынести, это приводит к исцелению. Эмоция свободно возникает и исчезает, а вы развиваете способность покоиться в открытом, наблюдающем присутствии. Но если её интенсивность захлёстывает вас, тогда не время говорить да. В следующих главах, особенно шестой, посвящённой страху, вы узнаете, как развить внутренние ресурсы, которые позволят вам вернуться к практике четырёх шагов.